Глава 22 вторая. Кристина. «Надевай!» — приказывает ведущая, пока я борюсь с нервным напряжением, которое сковало всё тело. Стараюсь, конечно, выдавить улыбку, как-то взять себя в руки, чтобы мыслить трезво, но взгляд так и цепляется за Толика. У меня стойкое ощущение, что это он устроил. Иначе почему этот проклятый прожектор остановился прямо на мне? Но нет, товарищи, не верю я в такие совпадения. «Я вообще слишком мнительная нынче». «Ладно, давай помогу». Ведущая не выдерживает и решает сама завязать мне глаза. «А это зачем?» Тихонько уточняю я, отклонившись. «Правила такие, забыла». Она подмигивает мне, и кусок плотной темной ткани лишает меня зрения. Честно сказать, ощущения не особо приятные. Даже какие-то панические. Вокруг полнейшая темнота. А ты на сцене, на тебя смотрят сотни человек и чего-то ждут. Слух напрягается. Пульс стучит так громко, что мне кажется, его слышат все. Я натягиваюсь, словно струна, которая вот-вот разорвётся. «Ты! Отлично!» — кричит ведущая. Судя по всему, в данный момент она выбирает парней. «Господи, зачем я в это ввязалась? Не нужны мне никакие парни. И проводить с ними целый вечер я не хочу». Пусть выберут другую девушку. Тут полно желающих. Не зря же они нарядились в такие роскошные платья. Ладно, я тоже вырядилась. Но это ни о чём не говорит. Верните меня в зал. Так, о, выходи. Продолжается набор. На сцену кто-то поднимается. Тяжёлые шаги звучат для меня, как взрывы снарядов, от которых я вздрагиваю. Дотрагиваясь рукой до повязки, но подглядеть не получается. Слишком плотная ткань. бесит «Я будто голая тут стою. Отврат. Полный отврат. «Давай к нам!» — подзывает ведущая. А дальше происходит какая-то возня. Но я толком не могу понять, с чем она связана. Лишь слышу мужской голос. Я был первым. Затем женский. Но также И всё. Голоса стихают. Мне жутко интересно, что происходит и кто вышел на сцену. Сердце колотится от волнения. Грудь вздымается от того, как я лихорадочно глотаю воздух. «Всё будет нормально. Это всего лишь конкурс. Я могу станцевать с парнем один танец и уйти. Меня же никто не сдаёт в рабство. Ничего плохого не произойдёт. А в ту комнату я не пойду. Скажу, что не хочу. Они не смогут меня заставить. Пусть хоть обсмеют. Мне плевать». «Кристина?» Ведущая дотрагивается до моих плеч и заставляет повернуться куда-то в сторону. «На нашей сцене трое прекрасных ребят, и одного из них ты должна выбрать». «Как?» Я вроде говорю тихо, но мой голос разлетается эхом по всему залу. Наверное, я произнесла вопрос в микрофон. «Можешь дотронуться до парня, можешь даже обнять или понюхать». На последней фразе она издает смешок. «В зале тоже угорают». «Я думала, будут конкурсы. Лепечу я зачем-то». «Нет, я реально думала, что мне придётся оценивать конкурсантов. Но нужно просто ткнуть пальцем в небо. Какой в этом интерес? Особенно у публики. Это же быстро закончится. Или интрига в том, кого именно я выберу? Господи, что за дурацкая игра? Нет, ребятам говорить с тобой запрещено. Они могут только стоять и смотреть, как ты выбираешь кого-то из них. Такие правила». «Дурацкие правила». Бормочу я себе под нос... Хе, чудо, никто не слышит, как я возмущаюсь. Думаю, меня бы назвали душной. Тут совет же так старался. Какие молодцы. Может, всё-таки добавим чего-то ещё? Предлагаю я решительно. Мне нужна подсказка. Например, пусть претендент выберет песню или Хорошо, это можно, соглашается ведущая. Ребят, предлагайте треки. Опять возня. Но мне уже легче. В конце концов, если у нас сойдутся вкусы, вдруг это окажется нормальный парень, а не придурок вроде Соболева. Стоп. Чего это я о нем подумала? Уверена, господин король этого мира проводит вечер в компании-психологине. Заглядывает ей в глаза или в рот. Она тоже не сидит без дела. Льнет к нему с поцелуями. Губы дрожат от картинки, которая мелькает перед глазами. Это чувство походит на что-то вроде ревности. Острое. Едкое, как яд, который растекается по венам, медленно убивая клетки. От него гаснут звёзды, а вместе с ними и человеческие души. Но у меня не может быть этого чувства. Бред. Мне не нравится Руслан. Он отвратительный. По всем пунктам. Я его... ненавижу? Возможно, что-то близкое именно к ненависти. Да, точно. Поэтому и злюсь постоянно. «Даже сейчас раздражаюсь, что он лезет в мои мысли. А если бы мне не пришлось притворяться его фиктивной подружкой, я бы и не злилась. Все вполне логично». «Начинаем?» Голос ведущей вырывает меня из размышлений. В зале один за другим звучат треки. Первая песня — какой-то рок. Пусть и легкий, но не очень приятный. «Однозначно, человека с такими вкусовыми пристрастиями я не выберу». Второй играет песня Басты «Медлячок». Неплохо. Очень в тему. Дискотека, танцы, влюблённые парочки. Правда, она у меня ассоциируется с Владом, поэтому я пропускаю её. Это будто сигнал бедствия. Хотя мне нравится Баста, и я частенько не универе слушаю его треки. Наверное, кто-то мог знать об этом. Кто-то, кому это на руку. Чёрт, я опять слишком мнительная. Финальная песня меня удивляет. «Ваня Дмитриенко — многоэтажные чувства. Она не то чтобы какая-то особенная, просто нравится мне. Заключительные главы своей последней книги я писала именно под неё, а ещё дала им название в виде строк из этого трека. И это цепляет. Моя мнительность намекает, что Вселенная посылает знак «Остановиться» на этом претенденте. В один миг песня заглушается, зал замирает в тишине. «Ну что, определилась?» Я должна сделать выбор. «Да, как мне найти нужный номер?» Откашлившись, уточняю я, а у самой коленки дрожат. «Может, стоит остановиться на басте?» «Нет, Ваня Дмитриенко однозначно то, к чему тянется душа. Все будет нормально. Шепни мне на ушко номер, и я отведу тебя». И я шепчу. А потом жду, когда меня возьмут под локоть. Похоже, участники стоят на большом расстоянии друг от друга. Или ведущая меня банально водят кругами, дабы подогреть интерес публики. Все в зале, кстати, так притихли, словно я здесь решаю судьбу человека — жить или умирать. Ничего себе, как игра их захватила. «Номер три!» — выкрикивает ведущая, когда мы останавливаемся на нужном, судя по всему, месте. Слышу, как где-то поблизости нецензурно ругается мужской голос. Из зала доносятся посвистывания, кто-то даже аплодирует. Один женский голос вопит нечестно. Мне хочется скорее избавиться от дурацкой повязки и сбежать отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Ненавижу быть в центре внимания. «Открывать глаза уже можно», — напоминает ведущая. Я потихоньку опускаю повязку, от чего то жутко волнуюсь. Глаза привыкают постепенно к тусклому освещению, и я не сразу понимаю, кто передо мной стоит. Дыхание перехватывает. Сердце пропускает глухой удар. Губы размыкаются. Посторонний шум вмиг исчезает, будто кто-то выключил звук. Быть не может.